«Он даст мне реванш», — возбужденно забормотал старик, указывая на Джоула иссохшей рукой. «Он поставит монету против монеты, сколько бы их ни было. Помните это!» «Я свидетель», — поддержал его Айзик. «Уж и я-то послежу, чтобы все шло по-честному». «Дал слово, держись!» — с притворной неохотой буркнул Джоул. «Отступать не буду. Когда же мы встретимся? Уж скорее бы покончить с этим. Может». Сегодня? Мне же надо взять деньги, ответил старик. Я могу сделать это только завтра ночью. А почему не сегодня? настаивал Джоул. Сегодня уже поздно. Придется спешить, а я так взволнован. Тут требуется осторожность. Нет. Завтра ночью. Ну, завтра так завтра, согласился Джоул. Выпьем на прощание. За счастье. Кому оно улыбнется? Налей нам. Цыган, вынес три оловянные кружки и наполнил их до краев. Старик отвернулся и пробормотал что-то, прежде чем выпить. Девочка услышала свое имя, вырвавшееся у него, как вздох, вместе с жаркой мольбой. «Господи, смилуйся над нами!» — мысленно воскликнула она. «Не оставь нас в час испытаний! Как мне спасти его?» Разговор у костра был закончен быстро, и велся он в полголоса. Ибо речь шла о том, как лучше выполнить задуманное и отвлечь подозрения в сторону. Потом старик простился со своими искусителями и ушел. Они долго провожали глазами его понурую, сгорбленную фигуру, медленно двигающуюся по дороге, махали ему рукой, кричали вслед какие-то напутствия, а когда он перестал оглядываться и превратился в еле различимую точку вдали, посмотрели друг на друга И расхохотались. «Ну вот», — сказал Джол, потирая руки над огнем, «все-таки добились своего. Однако повозиться с ним пришлось больше, чем я думал, когда мы впервые намекнули ему на это. Три недели назад! Как ты думаешь, сколько он принесет?» «Сколько бы не принес, делим поровну», ответил Айзек Лист. Джоул кивнул. «Надо поскорее кончать», — сказал он, «и отделаться от него. Не то нас заподозрят. Теперь...» Гляди в оба. Лист и цыган согласились с ним. Посмеявшись над своей одураченной жертвой и решив, что дальнейшего обсуждения этот предмет не заслуживает, они заговорили на каком-то жаргоне непонятном девочке. Речь шла, по-видимому, о важных для них делах. Нелла решила воспользоваться этим, чтобы скрыться незаметно, и пошла прочь, скользя в тени изгороди, осторожно пробирая сквозь кусты или же по дну оврага. Потом, выйдя на дорогу там, где ее не могли увидеть, она бросилась домой, не замечая, что руки и ноги у нее исцарапаны в кровь, чувствуя только кровоточащую рану в груди. И у себя в комнате полное отчаяние упало на кровать. Первой ее мыслью было скрыться, бежать немедленно, увести старика отсюда. Лучше умереть с голоду на дороге, чем подвергать его такому ужасному соблазну. Потом она вспомнила, что преступление должно совершиться только следующей ночью. Значит, есть еще время обдумать все и решить, как быть дальше. И тут же страшная мысль пронеслась у нее в голове. А вдруг он уже там? И ей почудились в ночной тиши пронзительные крики, вопли. Если он попадется на месте преступления, на что это может толкнуть его? Ведь противостоять ему будет женщина».